Глава 47. седьмая. Семь букв, сложенных в простую фразу «не звука», отчетливо отложились где-то в подкорке. И нет, это не внезапный приступ ослушания. Просто говорить, равно как и кричать, от чего-то сейчас, будучи закинутой на плечо, нет желания. Правда, стоило только войти в подъезд и поймать взглядом валяющийся на полу букет, как желание говорить вернулось. Несколько шагов волково по лестнице и цветы исчезают из поля зрения. Так и хочется крикнуть «Остановись!» «Нельзя их оставлять здесь!» Только в горле почему-то пересохло, и злить, как ни странно, Кирилла очередным криком мне не хочется. Вот только брошенные цветы по-прежнему дико жаль. Он же нес их мне. Мне, а не какой-нибудь Маргарите. Вторые цветы в моей жизни. Первые я и так загубила, не меняя воду из-за болезни. Эти вообще остались на холодном полу без воды. Жалко их стало так, что я вообще забыла, что минуту назад кричала и толкала Волкова в грудь. Странное и дикое ощущение, как будто я сама лежу там вместо цветов. А ведь меня также вышвырнула бабушка, босой раздетой в подъезд несколько недель назад. Слабодушная какое-то. И цветы жалко и Волкова. Черт он и пальцы за меня шипами проколол. Он же хороший. Зачем я с ним так себя повела и еще и сообщения дурацкие отправляла? Правду Кирилл сказал однажды. Он ко мне передом, а я почему-то задом. Неблагодарная зайка. Да что ж меня так ведет из стороны в сторону? То уколоть его хочется, то пожалеть. Как это остановить? Молчу как рыба, все оставшиеся мелькающие перед глазами ступеньки. Но стоило только Кириллу открыть дверь в квартиру и поставить меня на пол, как я тут же рванула обратно, схватившись за дверную ручку. Да ты издеваешься, что ли? Я не мальчик, чтобы за тобой бегать. Хватает меня за запястье, ощутимо сдавливая. «Надоело. Только попробуй сейчас выйти из квартиры. Возвращать я тебя больше не буду, поняла меня?» Я быстро вернусь. Тихо произношу «я», убирая его руку со своего запястья. Волков смотрит на меня так, словно я умалишённая, что в принципе недалеко от истины. В данный момент на его месте я бы думала точно так же. Нажимаю на ручку двери и быстро спускаюсь на первый этаж. Поднимаю цветы и бегу обратно в квартиру, попутно рассматривая розовые лепестки. Красивые. И пахнут не так, как те первые. У этих ярко выраженный запах. Вкусный. Поправляю чуть влажные от дождя волосы назад и, переводя сбившееся дыхание, тихонько толкаю приоткрытую дверь. Кирилл по-прежнему стоит в прихожей, но чуть дальше, опершись о стену и смотрит не на меня, а себе под ноги, а если быть точнее, на прыгающую на его ноги Машу. Так и хочется сказать. Возьми ее на руки, она же тянется к тебе. Но язык не поворачивается ему что-то сейчас указывать. Ни время и ни место. Я же сказала, что быстро вернусь. Тихо произношу я, скидывая обувь. Вот только Кирилл по-прежнему на меня не смотрит. Медленно переводит взгляд на свои руки, осматривая их со всех сторон и закрывает глаза, шумно вдыхая. Как странно может повернуться жизнь за какой-то маленький срок. Вот жил себе просто и почти нормально. Делал, что хотел, не особо задумываясь о том, что будет завтра. Ни перед кем не объяснялся и уж тем более не отчитывался. Никого не догонял, не караулил, не придумывал хитрожопые схемы, под окнами не стоял, СМС дебильные не писал, не срывался с мокрой башкой из дома за цветами. Ведь нормально все было, а потом пришла подагра. Тихо произносит Волков и, открыв наконец-то глаза, переводит на меня взгляд. Я всякое ожидала, но точно не то, что он улыбнется. а потом и вовсе рассмеется, ничуть не сдерживаясь. Но разве что сжимает пальцами переносицу и мотает головой из стороны в сторону, видимо, пытаясь согнать себя неожиданный приступ смеха. За цветами ходила. Охренеть. Жалко просто их. Шмыгая носом, грустно констатирую я. Первые подаренные тобой я загубила, когда заболела. Может, их можно было реанимировать, но ты не забрал букета с той квартиры. Не могла же я и эти оставить в подъезде. Ты же их мне принес. Тихо произношу яску, коживаясь от странного взгляда Кирилла, выдержать который с каждой секундой становится все труднее. Я пойду поставлю их в воду. Бурчу себе под нос, проходя рядом с Волковым, и зачем-то задевая его руку своей ладонью. Хожу на кухню и на каком-то автомате достаю трёхлитровую банку из шкафа, наполняю ее холодной водой, а сама думаю только о том, что Кирилл вместо того, чтобы прийти ко мне, остался там. Надо извиниться за все, что наговорила. Старого цинника он мне наверняка не простит. «Иногда мне кажется, что ты нереальная, Свет». Резко поворачиваю голову, натыкаясь на грудь Волкова. Когда только успел подойти так незаметно. «Как будто из какого-то... Даже не кино, а мультика. Продолжает он, всматриваясь в мои губы. В кино все гипертрофировано, а в мультике просто нереально. Вот ты именно оттуда. Ну и что? Я такой тебе и не нравлюсь? Да, конечно, не нравишься. Выдает он, усмехаясь. Вот поэтому после твоих сообщений старый козел вместо того, чтобы остаться дома, отдохнуть и завалиться на диван, поехал к тебе. Вопиющее безобразие с моей стороны. Никакой гордости и чувства собственного достоинства, а все потому, что ты мне естественно не нравишься. Криве лицо на одном дыхании выдает Кирилл, кладет руку мне на плечо и легонько отстраняет от раковины в сторону. Я не говорила, что ты старый козел, я. Да, там был старый цинник. В переводе с монашеского просто старый козел. Включая воду бросает Кирилл и тут же начинает плескать себе ею в лицо. И так несколько раз до тех пор, пока не выпрямляется и не выключает кран. «Ну чего ты держишь эту махину?» Забирает у меня из рук банку, ставит на стол и небрежно вставляет букет в воду. Переводит взгляд на меня и проводит тыльной стороной ладони по своему лбу. «Прости меня. Я не считаю тебя старым, клянусь. Это было сказано специально, чтобы тебя обидеть, задеть, ударить побольнее. Не знаю, в общем, как сказать». «Мне, как и всем, не чуждо импульсивные и глупые поступки. И мне не нравится эта Рита. А может, не она сама, а любая на ее месте, потому что была с тобой раньше. Но ведь ты сам говорил, что встречался с ней. Продолжаю напирать я, видя, как Кирилл ухмыляется. И уж точно не две недели, как со мной, а значительно больше. А теперь обнимаешься с ней и ничего не объясняешь». Только рот мне затыкаешь и пугаешь очередными перспективами только уже не дальнейшей жизни, а вечеринки. Мне это не нравится. Вновь повышаю голос. Даже если так. То есть, если это правда, и так проходит большинство сборищ, это можно было преподнести по-другому, не унижая меня. А в итоге я опять вышла какой-то убогой в твоем рассказе. Мне обидно, понятно. И да, мне хотелось тебя задеть этими сообщениями и насолить, поехав за город» и замутить там с Олежкой, ах да, и сегодня пойти к нему. Ну, хватит. Не собиралась я с ним никуда идти, тем более мутить. Я шла к тебе. Чем хочешь, поклянусь, хотелось бы сказать, что бабушка, но как-то в свете последних событий это словно насмешка. Да мне и поклясться в итоге нечем и неким. Грустно констатирую я, опираясь руками о стол. У меня же, получается, никого нет. Ну, не тобой же клясться, это же тоже как насмешка. Ну, с собой хочешь, поклянусь. «Не хочу». «После телефона я и так понял, что ты туда не собиралась». «Тогда зачем говоришь снова про Олега?» «Хотелось услышать эмоциональный рассказ, как ты сорвалась ко мне, изнемогая от ревности, но ты проклятва начала. Не дождешься от тебя никаких нормальных девичьих признаний». «От тебя и подавно». «Я и так с тобой вожусь, как с хрустальной вазой. Самого аж тошнит порой. И ты мне тут будешь про отсутствие признаний, не наглей». «А про Риту свою так и молчишь?» Неужели так сложно сказать? Она не моя, Света. Тогда зачем ты с ней обнимался? Она беременна от тебя, поэтому ты такой злой. О боже. Шумно выдыхая, опрокидывая голову назад. Рита не беременна от меня. Несколько дней назад ее мать попала к нам на отделение. По сути, ерунда, а после простых анализов там оказалась задница без признаков просветления. Эти парочку дней я занимался переводом ее матери в гематологию. Она не жилет, Света. «Неделя-две. Я видел таких. Сегодня они бодрячком, а через неделю труп. Ее даже на очередь не успеют поставить. Она умрет со дня на день. И посылать Риту куда подальше только потому, что тебе этого хочется, я не могу. Точнее, могу, но не буду. Я и так перед ней прилично виноват. И я понимаю, что с ней сейчас. Наши с ней отношения закончились, а все, что происходит сейчас, это просто дружеская поддержка. Не более того». И, пожалуйста, давай закроем раз и навсегда эту тему. Потерпи немного, я обещаю, что скоро не буду с ней тесно общаться и уж тем более обнимать». С грустной усмешкой выдает он. «Уж лучше бы обнимал, но чтобы все были живы. Еле выговариваю я, борясь с комком в горле. Неужели ничего нельзя сделать?» «Света, я тебя просил?» «Но я же не о ней говорила». «Я сказал, хватит, забыли». «Но что ты за плакса такая? Ты будущий врач или кто вообще?» Протягивая руку к моим щекам, с дурацкой усмешкой выдает Кирилл. «Я не плакса». «Оно и видно. Я же сказал, будешь пандой. Не дождь, так слезы». «Я не панда. Там не должно еще ничего растечься». «Не должно. Я соврал, чтобы ты дальше не разводила сырость. Все, Светик, давай жить дружно. Забыли все плохое, да?» Задает вопрос, сверля меня взглядом, я же в ответ киваю. Не очень голодный, и поесть так и не успел. Накорми старого циника уже хоть чем-нибудь». Уже мягче добавляет он. «И чтобы больше не бодалось», — насмешливо произносит Кирилл, пережимаясь своим лбом к моему. А я вместо какого-либо ответа глубоко вдыхаю, буквально затягиваясь парфюмом Кирилла. «Ну, очень вкусно». «Светик, прием!» — шепчет мне на ухо, обдавая кожу горячим дыханием. «Очень, очень голодный». Выжимаю из себя я, борясь со странным желанием откнуться в шею и, как токсикоманка, вдыхать его запах. «Да, очень голодный». Я сдаюсь. Сглатываю произношу «я» и закидываю руки ему на плечи. В смысле, сдаюсь раньше срока. Можешь есть меня.